благодарности. Благодарности, на мой взгляд, не совсем уместны в художественном произведении, поскольку никогда с точностью нельзя установить и отплатить по тем долгам, что есть у писателя. Какая книга, какой человек, какое воспоминание, какая забытая встреча или событие зажгли искру, если искра вообще была зажжена? Но обстоятельства вокруг создания этого романа отличны от всех встречавшихся мне ранее. В том, что роман был мне заказан, в том, что он вырос из моего напряженного перечитывания пьесы, и в том, что я прислушивался к мыслям других и в ряде случаев принял чужие советы, пока я его писал, советы в том числе о том, стоит мне вообще писать этот роман, Я не буду благодарить автора оригинальной пьесы, но я должен поблагодарить Джулиет Брук, Клару Фармер и Бекки Харди из Хогарт за веру в то, что я могу обыграть пьесу, и моего верного агента Джонни Геллера за то, что согласился с ними. Бесценными также были мои беседы о пьесе и проекте целиком с моей женой и моим критиком Дженни Дейонг. Моими давними друзьями Джоном Макклафферти и Дамарисом Палмером и относительно новым другом, до сих пор язвительным и пылким в свои 96 лет Дональдом Зэком. Я прочел слишком много книг и статей о Шекспире за те полвека, что я его изучал, чтобы знать, каким книгам я благодарен более всего. В осмыслении венецианского купца следующие книги Или их части были для меня наиболее ценными. Шекспир и евреи Джеймса Шапиро, Уилл во всем мире Стивена Гринблата, Шейлок Джона Гросса, Шейлок и другие пьесы Арнольда Уэскера, Шейлок это Шекспир Кенната Гросса, Дикость обезьян Лина Стивенса в книге под редакцией Сокола Неоткрытая страна. Новое: психоанализе психоанализией Шекспире, антииудаизм Дэвида Ниренберга против жизнь Филиппа Рота. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом логос Vos. Май 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков